«У каждой нации есть что-то хорошее, а что-то плохое», — попробовала вступить в качестве миротворца в разговор женщина. «Чего ты так на него набросился?» «А вы знаете, как они пытают наших ребят?» — повернулся к ней блондин. «Как режут им уши, носы, снимают скальпы, как на части рубят при своих же детях, а те, маленькие зверёныши, уже с детства впитывают запах крови. «Да где ты? Сказок таких наслушался, парень!» — тяжко вздохнул Вася. «Телевизор надо чаще смотреть, дядя, и газеты читать!» — нехорошо улыбнулся Сергей. Поглощенные разговором, они не заметили, как плавно остановился пояс. «Документский, пожалуйста!» — послышался из коридора вагона голос. Российские пограничники и таможенники были более доверчивы к пассажирам, чем украинские. У большинства документы проверяли бегло, а вещи осматривали выборочно. В основном у одиноких мужчин молодого и среднего возраста. Более пристально осматривали лиц кавказской национальности, да и то не всех. Может быть, надеялись на своих украинских коллег, которые час назад уже поработали в этих вагонах. У Аслана, например, они посмотрели только паспорт и верхнюю часть сумки. «Декларацию заполнять надо?» — спросил у них осведомленный уже в таможенных вопросах Аслан. «Да если ты что захочешь спрятать, разве ты в декларации укажешь?» — улыбнулся русский таможенник. Сергей на этот раз сам открыл таможеннику свою сумку и достал из пакета свадебных кукол. «Смотри, мама!» — закричал заглянувший в купе Игорек. «Тут две куклы застряли в кольце». — Это точно, им теперь жить я не будет, — засмеялся таможенник, разглядывая куклы. — Надо их вытащить, им же больно, — продолжал мальчик. — Больно, не больно, теперь уже надо терпеть, — с усмешкой вздохнул Васечка. — Может быть, и всю жизнь мучиться в этом чертовом обруче, — продолжал он, хитро подмигивая окружающим взрослым пассажирам. «Такие кольца, пацан, когда наденешь, уже вряд ли хорошо себя будешь чувствовать». «Шо ты городишь, дурак старый?» — влезла жена Васечки. хиба мальцу оно надо знать?» «Иди сюда, сынок, не мешай дядям работать», — дёрнула мамаша мальчика в своё купе. Сергей поморщился. То ли ему было неприятно, что таможенник нахально вертел в руках его кукол, то ли сам разговор вокруг игрушек раздражал... Счастливого пути пожелал таможенник и вышел. «Ну, теперь можно и поспать», — вытянул на полке ноги Аслан, задев стопами сидящего на его постели Сергея. До подушки чеченца на этот раз у таможенников дело не дошло, и можно было быть спокойным. Сергей снова посмотрел в окно. К поезду шли солдаты. Нет, не желтороты, лопушки, а контрактики. В масках с автоматами. Они подвое впрыгивали в вагоны. Вошли и в их. Да, что-то они искали. Опять станут трясти. Он встал и вышел из купе. Через несколько минут в купе ворвались эти самые в масках. Встать, схватив ничего не понимающего чеченца. Они мгновенно выволокли его из купе. Руки за голову, ноги на ширине плеч, не двигаться. Обалдевший Аслан не мог вымолвить ни слова. Один из военных принялся его обыскивать. «Обувь снимай!» — грубо бросил он ему, когда нательный осмотр был закончен. «Да что такое, брат? У меня украинцы час назад уже все обыскали!» — послушно снял с себя ботинки чеченец. «Заткни пасть!» Первый в маске принялся внимательно изучать обувь, отворачивая стельки. Второй в это время... Перетормошил сумки жителя Кавказа, а потом сразу прошелся руками по постели чеченца и быстро добрался до подушки. Тут же разодрал наволочку и вытащил из нее расфасованные пакетики с белым порошком. «Все точно!» — повернулся он к своему напарнику. «Наркотики, гад, везет!» а ну, пошли". Грубо подтолкнул сильно побелевшего чеченца, обыскивающий его военный. «Ты крепче держи его, суку, а то еще дернуть может», — предупредил второй, забирая сумки чеченца с собой.